Глава двадцатая. По коридору периодически кто-то ходил, но меня не беспокоили. До начала миссии мне удалось хорошо выспаться. Я был свеж, бодр и готов к действию. События вчерашнего дня уже не казались такими ужасными. Мы уходим из системы, миров огромное множество, а вероятность встречи с погоней ничтожно мала. Дрожь пола под ногами сообщила мне о начале нашего задания. Я поспешил на мостик. Тавр был там и опять ругался с системой корабля. — С таким корытом впору переименоваться из проходимцев в нищебродов! — ворчал капитан. — Столько денег вбухали в ремонт, а эта консервная банка даже не изменилась. — Так мы же корпус Шинока вроде и не ремонтировали, — произнес я, подойдя ближе. — Вот об этом я и говорю. Могли бы на вырученные деньги пару неплохих истребителей взять. «Самый главный пилот, наверное, забыл о том, что трофеи на Игнесе собирать не очень удобно», — извительно произнес корабль. «Но это, конечно, не стоит упоминания». «Что за заказ ты взял?» — решил я прервать перепалку. Эти двое могли спорить вечно и все равно остаться при своем мнении. «Нужно проводить транспорт одного моего старого знакомого до системы Тарса. Оплата Толлирием. Часть продадим, а часть пойдет на ремонт жестянки». «Шинока», — поправил я. «Нет», — ответил человек, — «жестянки!» «Маскировка превыше всего, мой неопытный друг. Пока не сменим коды, этот корабль будет жестянкой». К моему удивлению, ши промолчала Возможно, она в этом вопросе была солидарна с Тавелем, но произносить это вслух не стало бы ни за что на свете. «Ну, хорошо», — согласился я. «Сколько времени займет полет?» «Около недели», — ответил капитан. «Мы можем преодолеть это расстояние за четыре дня, но конвой двигается со скоростью самого медленного корабля. «Иначе не получится идти по одному каналу». Меня очень заинтересовали его слова. С такой ситуацией я еще не сталкивался. «А как это реализовано?» — спросил я. «Что?» — не понял Таваль. «Ну, замялся я, что суда идут вместе». «Ты, как всегда, удивительно мало знаешь, мой необразованный друг», — произнес человек, не отрываясь от приборов. «Для перемещения соединений из двух и более звездолетов используется энергосеть, в нашем случае нить. Корабли флота входят в прыжок как единая структура и выходят из него также. В этот момент ожила система связи. На связи Эдгар Родригес, капитан транспорта «Бродяга». «Привет, Эдгар», — сказал капитан. «Мы уже на подходе. У тебя все готово?» «Да, барон. Жду вас для синхронизации. У нас небольшие изменения по маршруту», — ответил наниматель, и я увидел, как мой напарник мгновенно напрягся. «Что за изменения?» — спросил он. «Будет одна незапланированная остановка, но она по маршруту, так что волноваться не о чем». «Мы так не договаривались, Родригес», — сказал Таваль. Он был крайне недоволен изменениями, хотя с моей точки зрения ничего страшного не произошло. «Да не переживай ты так, барон», — засмеялся Эдгар. «Просто клиент не успел передать мне груз. Вот и решили встретиться по пути». «Через сколько остановка?» «Трое суток. Где-то в середине маршрута». «Готовь нить». «Мы прибыли», — произнес человек. На экране внешнего обзора действительно маячила туша транспортного корабля. Мы подошли к ней довольно близко, и можно было разглядеть объекты охраны более детально. Транспорт Эдгара сильно отличался от кораблей, виденных мною ранее. Вытянутый корпус был часто покрыт орудийными щитами, которые я уже научился отличать от обычной обшивки. Если подобному космическому вурку нужна защита, то дело может быть действительно опасным. Ещё одним отличием было наличие сразу двух грузовых трюмов. Один был стандартным, а второй был расположен на носу, и его ворота были похожи на тяжёлую нижнюю челюсть. В памяти всплыло название из памяти моей второй разумной жертвы — Мурена. «Если будут неприятности, то наш гонорар удвоится», — предупредил капитан. «Не вопрос, Локтрингер», — ответил Родригес. «Стартуем?» Я видел сомнение напарника и решил вмешаться. «Если ты сомневаешься, то можем просто отказаться», — негромко сказал я Яна, что Тавль лишь покачал головой. «Оплата Толлириям. Нам нужен этот проклятый минерал!» также тихо ответил он и добавил уже нормальным голосом. «Поехали!» Пол дрогнул, и на экране появилась разноцветная заставка. «Для того, чтобы видеть происходящее в гипертоннеле, нужно иметь специальное оборудование. У нас его не было». Тавль откинулся на спинку кресла и силой прижал ладони к глазам. — У нас есть два дня, — сказал он. — Можешь использовать их по своему усмотрению. Но дальше живем в истребителях. — Думаешь, неприятности все же будут? — Уверен. — Эдгар всегда работает один, — произнес капитан. — Если ему понадобилась помощь, то он не уверен в исходе дела. — Если ты сразу об этом знал, то зачем согласился? — спросил я. — Толерий можно купить, просто пришлось бы больше времени на это потратить. — Не хочу я больше времени тратить, — ответил Тавль. «Не хочу, понимаешь? Устал я шататься по космосу в поисках хурговых приключений на свою задницу. Я еще во время работы на руйда хотел сесть на каком-нибудь курорте. Ай, да что я перед тобой распинаюсь? Кто здесь вообще капитан?» «Капитан Герд», — вмешал из Шинока, — «не желаете экскурсию по кораблю?» Тавль зло плюнул в сторону и отвернулся к пульту. Я пожал плечами и достал плитку рациона. «Фу, Герд!» — услышав шелест обертки, произнес человек. «Ешь это где-нибудь еще!» «Что ты говорила насчет экскурсии, Ши?» «Спросил я». «Всегда к вашим услугам, капитан», ответила система корабля. «Тогда веди», — сказал я, и, не удержавшись, наклонился над плечом таваля и смачно захрустел плиткой прямо у него над ухом. Человек с отвращением отскочил в сторону вместе со своим креслом и швырнул в меня стакан. Увернуться я не успел, и поэтому покидал рубку, потирая ушибленный лоб. Совсем озверел этот двуногий, шуток не понимает». Несмотря на то, что экскурсия заняла почти весь день, нового я особо ничего не увидел. Большая часть помещений пустовала, а назначение многих из них можно было догадаться только после подсказки Шинока. Пираты действительно утащили все, что только было возможно сдвинуть с места. Пришла неожиданная мысль о том, что космические бандиты не выглядели особо умными, да и большинство дверей были заблокированы при транспортировке. «Возможно, здесь поработали хозяева братства? Где мы еще не были, Ши?» — спросил я. Остались капитанская каюта и зал для медитаций. «Веди в зал», — скомандовал я, и под ногами загорелась голубая лента направления. Через пять минут я уже стоял у входа. Стоял и не мог пошевелиться. Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя и сделать шаг вперед. Зал для медитаций был выполнен в виде пещеры. Пол был покрыт крупным песком. Я с волнением провел рукой по красноватому камню стены. В помещении было тепло и невероятно уютно. Уходить отсюда не хотелось. Перед глазами стояли пустоши моей родной планеты. Казалось, что если выглянуть из логова, то вдали покажется прайд гертамов или стадо вурков. Я провел в этом месте почти час. Мысли текли, плавно сменяя друг друга. Что я? Зачем я? Почему я здесь, а не дома? Перед внутренним зрением проносились картины охоты. С прайдом и без. Особенно яркими были воспоминания о вспышках. Это казалось мне очень важным. Упоминания о подобных явлениях я нигде не встречал. Потом я увидел Черного. Он сидел у входа в логово Прайда и смотрел на пустоши. Осталось чувство, что он чего-то ждет. Чего? — Ты там спишь, что ли? — ворвался в мое видение противный человеческий голос. — Я уже весь корабль обошел. Думал, ты технику изучаешь, а ты тут валяешься. Я понял, что лежу на песке. Поза была неудобной для этого тела. Хорошо, что не сменил в беспамятстве форму, а то таваль не задумываясь, расстрелял бы меня. «Не сплю», — вставая и отряхивая с одежды песок, — сказал я. «Зачем ты меня искал?» — капитан ответил уже на ходу. Судя по направлению, мы бежали в ангар. «Ситуация изменилась. Нас выдернули в обычное пространство», — ответил Тавль. «Опять пираты?» — спросил я. «Нет, в этот раз патрульные». Через несколько минут я уже запрыгивал в свой снаб и активировал двигатели. Ворота ангара гостеприимно открылись, приглашая нас на прогулку. И гнеставоля изящно скользнул вперед, и я последовал за ним. Мы заняли позиции чуть выше бродяги. Впереди виднелась конструкция космической удочки и два корвета-патрульных, которые сопровождали звенья истребителей по три штуки в каждом. Модели вражеских кораблей с такого расстояния различить не вышло. Надеюсь, что и не придется. Капитан корабля-бродяга Эдгар Родригес. Говорит лейтенант Имперской службы безопасности кодор прозвучал в эфире. «Вы обвиняетесь в расхищении и контрабанде ресурсов империи. Заглушите двигатели и подготовьтесь к приему проверяющих». Вместо ответа транспорт Эдгара распахнул передний трюм. За створками скрывалось орудие невероятных размеров. В следующую секунду один из кораблей патруля перестал существовать, исчезнув во вспышке взрыва. «Родригес, какого хурга ты делаешь?» – заорал Таваль по закрытому каналу связи. «Отрабатывай гонорар, барон!» – рявкнул в ответ тот. «Все вопросы потом!» Человек колебался всего секунду. «Ши, правое звено!» — отрывисто скомандовал он. герд прикрывай меня, берем левое!» «Принято!» — синхронно ответили мы. «А корвет?» — спросил я. «Считай, что его уже нет!» — ответил капитан. Капитан Шур метался по рубке управления, как загнанный зверь. Шонг почти физически ощущал, как время утекает сквозь пальцы. Члены экипажа посматривали на своего начальника и переглядывались между собой, но высказаться никто не решился. На слова главного пилота Нилок чуть не отреагировал радостным воплем. «Входим в систему Тарса!» Подавив эмоции, оперативник быстрым шагом направился к узлу связи. И, едва подошел к оборудованию, увидел радостно моргающий сигнал входящего сообщения. «На связи капитан патрульной службы Эвак Холл. Транспорт с указанным в вашем запросе номером задержан и ожидает вашего прибытия». На борт не высаживались, но пилот корабля готов к сотрудничеству и примет команду проверяющих. Высылаю координаты. — Благодарю за помощь, капитан Холл, — ответил Нилок. — Вы оказали мне огромную услугу во имя Империи, — дисциплинированно ответил патрульный и отключился. — Пилот, — произнес Шур по внутренней связи, — идем по указанным координатам. Подготовьте десантную группу. Вот и настал момент для использования команды головорезов. Ребята уже заскучали, но сегодня у них будет шанс размяться. Туша транспорта неподвижно висела в пространстве, зажатая в клещи фрегатами патруля. Все было сделано согласно протоколу. Двигатели отключены, посадочный док открыт. Легкость, с которой удалось обойти конкурентов, немного смущала Шура, но в его практике бывало и не такое. Нилок решил сам возглавить штурмовую группу и даже успел одеть комплект брони. Когда ящейка пошла на стыковку... Он уже нетерпеливо топтался в стыковочном узле, окруженный флегматичными спецназовцами. Внезапно ожил встроенный в костюм передатчик. «Капитан», — произнес человек, ответственный за оборудование поиска. «Вы не оставляли указаний на этот счет, но я решил, что вам будет интересно это узнать». «Есть информация по поводу ищейки корпорации». «Говори», — спокойно произнес Нилок. Он видел несколько вариантов развития ситуации. Корпораты не могли спокойно отдать добычу в его руки, а значит, обязаны будут действовать. Вот только как? Пойдут на открытый конфликт или уйдут? В случае столкновения им ничего не светит. Патрульные однозначно примут его сторону, и будь в экипаже конкурентов хоть трижды профессионалы, против его объединенной группы у них нет шансов. По крайней мере, он так думал. «Ищейка Интронидис удаляется к границе системы», — доложил человек. «Судя по направлению, они будут готовиться к прыжку». «Принято», — ответил Нилок. «Конфликт откладывается. Оперативная работа сплошь состоит из двойственных ситуаций, и подвести итоги можно только в финальном отчете. Вот и сейчас, едва разрешился один вопрос, сразу возникло несколько других. Почему они ушли? Ждут подкрепления? Возвращаются на базу или идут к следующей цели? Отследите направление их прыжка». «Принято, сэр. Информации было критически мало». Нилок жутко не любил неопределенность, а сейчас ему приходилось плавать в тумане догадок, буквально на ощупь определяя свой дальнейший путь. Как же было просто на Таргаре. Всего лишь переворот силами десятка агентов. Здесь друзья, там враги, все ясно и понятно, а здесь за каждым астероидом кроется по три смысла. Прерывая его размышления, зашипел, выравнивая давление между кораблями, соединительный шлюз. Бойцы надели шлемы и заняли позиции. Когда двери открылись, отряд неудержимой лавиной ворвался на борт чужого судна. Капитан Шур выждал пару минут и пошел следом за ударной группой. В первом помещении транспорта лицом в пол лежал крупный человек. Его держал на прицеле один из бойцов. Человек не сопротивлялся, только негромко матерился сквозь зубы. «Освободите!» — скомандовал он, приблизившись. Десантник мгновенно выхватил вибронож и в пару движений рассек стягивающие руки и ноги человека пластик. «Вы капитан транспорта?» — спросил Шур, глядя на освобожденного. «Да», — ответил тот, растирая запястье. «И я, Хурк Побери, совершенно не понимаю, что происходит». «Рутинная проверка», — ответил Нилок. «Меня интересует ваше пребывание в системе Киес». Поступил сигнал о незарегистрированных пассажирах. «Я-таки уже тридцать лет в космосе, юноша», — ответил хозяин корабля. «И повидал много проверок». «Поэтому не вешайте лапшу на мои старые уши. Они уже слишком старые для лишнего веса. Зачем вы захватили мой корабль?» При ближайшем рассмотрении человек действительно оказался весьма пожилым, но никаких угрызений совести Шонг не чувствовал. «При взлете у вас на борту было зарегистрировано излишнее тепловое излучение». «С чем это было связано?» «С генератором», — чуть картаве ответил торговец. «И там, где вы нашли эту информацию, это таки должно быть тоже написано». «Покажите, пожалуйста, неисправное устройство», — попросил Шур, уже чувствуя, что удача сегодня не на его стороне. «Если ваши варвары его совсем не доломали, то он на нижней палубе. Идемте». Группа захвата облазила корабль сверху донизу за два часа. Никаких следов посторонних обнаружено не было. Во время обыска хозяин судна находился рядом с Шонгом и постоянно жаловался. К середине второго часа он так достал оперативника своими причитаниями о сорванных сроках контракта и голодных детях, что тот приказал бойцам его увести и изолировать. Спецназовцы в свойственной им силовой манере мгновенно выполнили приказ, но слух Нилока еще некоторое время терзали крики торговца о неминуемых карах. Возвращение на корабль было безрадостным. Добыча снова ушла, и теперь он опять отстает. Шур ворвался на мостик, не снимая боевой скафандр. Это может подождать. «Координаты прыжка и щеки!» — сходу задал он вопрос. «Аринго, сэр!» — невозмутимо ответил техник. Это было ожидаемо и абсолютно не удивило Шонга. «Сколько нам лететь дотуда?» — спросил он у пилота. «Шесть дней, капитан. А на форсаже?» Задал следующий вопрос Шур, прикидывая свои дальнейшие действия. «Четыре, но мы сожжем двигатели!» — ответил пилот. «Прыгаем на форсаже!» — произнес Нилок и развернулся к выходу. «Двигатели не рассчитаны на такую нагрузку?» предпринял пилот еще одну попытку образумить командира «Если бы день-два, то ничего. За четыре дня механизмы превратятся в шлак. Нам даже до ремонтных доков придется идти на маневровых». «Прыгаем, я сказал», — рявкнул развернувшись оперативник. Ярость от очередного провала требовала выхода, и экипаж четко уловил настроение капитана. «Как прикажете, сэр», — ответил пилот и отвернулся к пульту. Подготовка к ускоренному прыжку требовала его пристального внимания шонки еще несколько секунд постоял в рубке, а потом пошел к себе в каюту. Там он прямо в скафандре уселся в кресло и достал коммуникатор. Какое-то время смотрел на него, а потом положил на стол и стал снимать броню. Докладывать гвардейцу не о чем, результаты охоты отсутствуют, а значит, и беспокоить начальство незачем. Опыт подсказывал Нилоку, что отсутствие отчета в такой ситуации будет лучше, чем признание очередного провала. Так это или нет, покажет время. Двойственность ситуации, хорка йодери. Охота продолжается.